Глава 10 «1-1-2, что у вас произошло?» — откликнулся диспетчер. Сирена все еще не могла говорить. «Алло, вы меня слышите?» — спросил диспетчер в трубке. То, что было у Сирены перед глазами, привело ее в ужас. «Да, слышу», — ответила она наконец. Затем, стараясь не потерять самообладание, отказалась предоставить личные данные и сообщила, что находится в гроте, по церкови Черного Камня, недалеко от домика на перевале. Она не стала подробно объяснять, как там очутилась. Сказала только, что под ней провалился пол. Когда диспетчер спросил, ранена ли она и может ли двигаться, Сирена заверила, что с ней все в порядке и добавила, что она на девятом месяце беременности. Он посоветовал сохранять спокойствие и пообещал, что скоро прибудут спасатели. Когда Сирена повесила трубку, нервы у нее были на пределе. Дрожащими руками она включила на смартфоне фонарик, но еще не набралась смелости направить луч за ручей и посмотреть, кто там. Она ясно различала на дальнем берегу силуэт сидящего человека. Кто бы он ни был, он не двигался. Наконец сирена собралась духом и подняла луч фонарика. Первым делом она увидела туфли. Под слоем пыли слабо блестел черный лак. Затем луч скользнул по подолу грязного рваного платья, которое когда-то было чистым и белым. Ступни и ноги того, на ком оно было надето, были раздвинуты, а руки свисали по бокам, как у сломанной куклы. Кожа серая, с характерными зеленовато-коричневыми пятнами распада. Сирена зажала рот рукой, чтобы не закричать. Глаза ее наполнили слезами, и она начала всхлипывать. Когда фонарик, наконец, осветил туловище и голову трупа за ручьем, Сирена убедилась, что это маленькая девочка. Она узнала ее по длинным волосам, не спадавшим на плечи. Когда-то они были светлыми, а теперь же — воющимися и грязными. По заколке на макушке было понятно, что кто-то ее причесал. Голова неестественно клонилась влево, челюсть отвисла, глазницы опустили. Выступающие кости на валившихся щеках покрылись мхом. Руки Леи были сложны на коленях, в пальцах она все еще держала остатки букета из уже высохших цветов. По этой детали стало ясно, что кто-то доставил ее сюда и бережно усадил. Последний акт милосердия со стороны того кто ее любил.